Глава восемьдесят четвертая Проверяя знания Бао Юя, заводят речь о его женитьбе. Навестив заболевшую Цао Цзэ, Цзэхуань вызывает ненависть. Цзингуй так рассердила тетушку Сиэ, что у той начались колики в Баку. Бао Чай сразу поняла, в чем причина болезни. Не дожидаясь врача, наверила купить несколько цианей лекарственной травы голтен приготовила крепкий отвар и дала матери выпить. Затем вместе с Цюлин принялась растирать больной ноги и грудь. Вскоре тетушка все полегчала. Надо бы вам сказать, что тетушка и в самом деле была не на шутку рассержена и огорчена. Мало того, что Дзиньгуй не вещь, что творила, так она еще незаслуженно оскорбляла бао и той приходилось терпеть. бао не уставала успокаивать мать, и девочка Сея вскоре уснула. Когда она проснулась, бао ей сказала, не принимайте близко к сердцу всякие пустяки, мама, а поправитесь, поезжайте к старой госпоже во дворец Жунго, рассеитесь, мы с Цюлин присмотрим за домом, надеюсь, невестка образумится. «Через два дня, пожалуй, съезжу», — согласилась тетушка Све. Тем временем в дом пришла радость. Юаньчунь выздоровела. Придворные евнухи по повелению государыни привезли в награду деньги и подарки всем родственникам за то, что они так пеклись о Юаньчунь, навещали ее. В перечне даров было точно указано, что кому предназначается. Евнухов поблагодарили за оказанную милость, напоили чаем, и те уехали. После этого все собрались у матушки Дзя, стали шутить и смеяться, как вдруг вошла служанка и доложила. Мальчики-слуги сказали, что старшего господина Дзяше приглашают во дворец Нинго по важному делу. Дзяше почтительно поклонился матушке Дзя и вышел. Тут матушка Дзя обратилась к Дзя-Джену. «Совсем забыла. Наша государь не очень заботится о Аую и недавно о нем справлялась А «Об вместо благодарности ленится, не хочет учиться», с улыбкой произнес Дзя-Джен. «Но мне известно, что бао сделал большие успехи в учебе. Даже стал писать сочинения», — возразила матушка Дзя. «Так я и велела передать государыне». — Что снова улыбнулся Дзяджин. — Какие там успехи? — Вспомни, — стояла на своем мальчика Дзя, — когда ты брал его с собой и велел писать стихи, разве он не справлялся? Ведь Бао Юй совсем еще юная а учиться надо постоянно, сразу всего не постигнешь. Не зря говорят, сколько не съешь, в один присест не располняешь. — Вы совершенно правы, — поддакнул Дзяджин. «Раз зашел разговор о Баоюе», — промолвил матушка — «мне хотелось бы поговорить об одном деле. Не пора ли подыскать бауюю невесту? Брак — дело всей жизни, и нужно все хорошенько обдумать. Ни родство, ни богатство не имеют значения. Главное, чтобы невеста была доброй и миловидной». — Вы правы, матушка, — сказал Дзя-Джен, — но также важно, чтобы сам Бао-Юй вел себя достойно, иначе он загубит жизнь будущей жены, как сорная трава цветы, и останется лишь глубоко сожалеть об этом. — Говоря по справедливости, женить бы сына — дело родителей. — Так стоит ли мне беспокоиться? — недовольным тоном произнесла матушка Дзя. — Что говорить? — Бао-Юй вырос у меня на глазах я люблю его больше других детей возможно, из баловала, и возможно избаловала и всё же считаю что и с собой он хорош и нрава доброго так что вряд ли способен загубить чью либо жизнь как ты говоришь может быть я пристрастна, но мне кажется Бау Юй по своим достоинствам намного превосходит захуня или вы с женой думаете иначе Дядь Джен виновато улыбнулся и промолвил. «Вы, матушка, умудрены опытом и хорошо разбираетесь в людях. Возможно, я чересчур строк баую, или же, как говорят древние, не знаю достоинств собственного сына». Матушка дзя усмехнулась. «Ты уже не молод. Занимаешь высокую должность». «Пора бы понабраться опыта», — промолвила она и, в упор поглядев на госпожу сина и госпожу Ван, добавила, «У моего сына было в детстве еще больше странностей, чем у Бао Лишь после женить бы он образумился. А к своему сыну строг сверх меры. Да Бао более обходителен с людьми, чем отец. Лучше их понимает». Госпожи Син и Ван с улыбкой заметили «Шутите, зорите, госпожа!» Пришли девочки-служанки и тихонько доложили юань что ужин готов. «О чем вы там шепчетесь?» — поинтересовалась матушка Дзя, и, узнав, что ужин готов, распорядилась. «Пусть все идут ужинать, а со мной останутся Фэн Дзэ и жена Дзя дженя Дзя-Джен, госпожа Син и Ван стали было помогать накрывать на стол, но матушка Дзя велела ему ходить. Госпожа Син отправилась к себе, пошли домой, госпожа Ван с дзя Дженом. По дороге Дзя-Джен говорил жене, матушка так любит Бау Юя, что он должен оправдать ее надежды, стать настоящим ученым, прославиться, а также сделать счастливой свою будущую жену. — Совершенно с вами согласна, — ответила госпожа Ван. Дядь Джен послал девочку-служанку передать Лигую. — Как только бау вернется из школы и поест, пусть немедленно идет ко мне. Я хочу с ним поговорить. Лигуй все в точности передал бау когда тот вернулся из школы. Но бау все же пошел навестить бабушку, после чего наспех поел и побежал к отцу. Войдя в кабинет, он справился о здоровье отца и, молча, встал в сторонке самоусмирения. — Я давно собирался поговорить с тобой, — только мешали дела, — начал Дзяджан. — Ты мне как-то рассказывал, что учитель велел тебе месяц заниматься толкованием канонов и потом приступить к сочинениям. — Прошло два месяца. Ты начал писать сочинения? — Три раз писал. — — ответил Бао Юй. — Но учитель сказал, когда как следует научишься писать сочинения, доложишь отцу, а пока не надо. — Потому я и не сказал вам. — А на какую тему? — поинтересовался Дзя Джан. — Первая тема — в пятнадцать лет стремлюсь учиться. — Вторая — если люди тебя не знают, не сердись на них. — И третья — тогда обращаются к Модзе черновики есть спросил дяд я все переписал на бело и учитель сделал исправление ответил бау ей сочинение дома нет в школе скажи чтобы принесли я хочу посмотреть бау юй вышел и приказал слугам пусть Боймин сходит в школу и принесет тетрадь с надписью учебные задания она в ящике моего стола баймин мигом сбегал и бау юй почтительно вручил тетрадь отцу дяд полистал ее и, увидев на одной из страниц заголовок «в пятнадцать лет стремлюсь учиться», стал читать. Первая строка, поясняющая тему, в изложении бао гласила «мудрец всегда стремился к учению». Это стремление появилось у него с самого детства. Рукой учителя Дайжу было зачеркнуто «с самого детства» и написано «с пятнадцати лет». «Словом, детство ты показал, что не понимаешь темы», — заметил Дзяджен. «Ведь детство — это от рождения до шестнадцати лет. А мудрец говорит, что учиться надо всю жизнь, постоянно углубляя знания в пятнадцать, тридцать, сорок, пятьдесят, шестьдесят и семьдесят лет. Поэтому учитель исправил с самого детства на с 15 лет» дойдя до зачеркнутой дзя Дайжу фразы «нерадивость к учению часто встречается у людей», дядь Джон покачал головой и сказал «эта фраза свидетельствует не только о твоей незрелости, но и о равнодушии к знаниям, что недопустимо для истинного ученого». Затем шла фраза «мудрец стремился к знаниям в пятнадцать лет, явление поистине редкое». «А здесь вообще бессмыслица!» Дзе Джен просмотрел исправление учителя Дайжу. Его рукой было написано «Почти все учатся, но мало кто со всем усердием стремится к знаниям. Даже мудрец в пятнадцатилетнем возрасте не отличается настоящим усердием». «Понимаешь, почему это место следовало исправить?» — спросил Дзе Джен. «Понимаю». Дядь Джин стал просматривать сочинение на тему «Если люди тебя не знают, не сердись на них». Здесь он сперва прочел исправление Дайжу. «Тот, кто не сердится на людей, если они чего-то не знают, всегда сохраняет хорошее настроение». Пробежал глазами зачеркнутые тексты и обратился к бау -Юю. «Что это ты написал?»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 «Учитель же не сердился на людей, если кто-то чего-то не знал и радовался, если его собеседник обладал знаниями. Как же достигнуть этого?» Последняя фраза «Разве это не настоящий ученый?» была написана бау -Юэм. «Здесь у тебя та же ошибка, что и в первой фразе», — заметил Дзяджан. «Исправление, на первый взгляд, незначительное, но сразу проясняет тему». Третье сочинение было озаглавлено «Тогда обращаются к Монзи». Прочитав заголовок, Дзяджан немного подумал и спросил Бао «Неужели ты дошел до этого места?» «Учитель сказал, что манзы более легок для понимания», — отвечал Бао «и велел мне заняться сначала толкованием его сочинений. Третьего дня я полностью их закончил, а сейчас мы приступили к изучению изречений кунзы". Джаджэн прочел пояснение к теме, но в нем не было серьезных исправлений. Говорят, будто кому обращаться за объяснениями, кроме Ян Хо. О, вторая фраза, пожалуй, неплоха, заметил Джаджэн, читая дальше. Пусть даже некоторые не желали обращаться к Мудзы, все равно его учение распространилось почти по всей Поднебесной, и тот, кто отрицал учение Янхо, неизбежно обращался к Мудзы. «Это тоже ты сам написал?» «Фом», — ответил Бау Юй. «Впрочем, ничего особенного в этой фразе нет», — заметил Дзэджан. «На первый раз сойдет». В позапрошлом году, когда я ездил по делам государственных экзаменов, то предложил тему для сочинения из раздела «Только ученые способны на это». Экзаменующиеся оказались не способны что-либо добавить к этому разделу и предпочли для легкости просто переписать его по памяти. — этот раздел читал? — Читал, — ответил бау -Юй. «Так вот, напиши сочинение на эту тему, только самостоятельно, не повторяя предшественников», — велел Дзяджин. «А сейчас напиши вступление к теме». Бау Юй опустил голову и задумался. Дзяджин заложил руки за спину и стоял, прислонившись к дверям. Мимо пробегал мальчик-слуга, но, увидев Дзяджина, оробел и встал на вытяжку. «Тебе чего?» — спросил Дзяджин. — К старой госпоже приехала госпожа Се, — сказал мальчик, — и вторая госпожа Фанзе велела мне передать на кухню, чтобы приготовили угощение. Заджан ничего не ответил, и мальчик побежал дальше. После того, как Баучай ушла жить домой, Баую часто о ней думал и очень скучал. Поэтому, услыхав о приезде тетушки Се, он решил, что с нею приехала Баучай и ему так захотелось скорее освободиться увидеть ее что набравшись смелости он сказал отцу я придумал вступление только не знаю понравится ли вам говори не обязательно стать ученым главное не стремиться к наживе неплохо кивнул дядя джен отныне если будешь писать сочинение четко разграничивай понятия и лишь когда постигнешь мысль мудреца берись за кисть бабушка знает что ты у меня — Знают, — ответил Бауюй. Иди к ней, — сказал Дзя-Джен. Слушаюсь. Выйдя из кабинета, именовав ворота, Бауюй со всех ног помчался к матушке Дзя. Баэмин едва поспевал за ним, крича, — не торопитесь, подгнётесь, отец увидит. Но бау будто не слыша, продолжал бежать. Добежав до ворот дома матушки Дзя, он услышал доносившиеся из комнаты голоса и смех там были госпожа ван фэнзей танчунь девочки служанки отодвинули дверную занавеску и потихоньку сообщили бауую ваш тетушка пожаловала бау справился о здоровье тетушки Све, поклонился матушке Дзя. «Почему ты так поздно?» — спросила матушка Дзя. Бауюй рассказал, как отец проверял его сочинение, как велел придумать вступление к сочинению на задную тему. Матушка Дзя просияла улыбкой. «А где сестра Баучой?» — спросил Бауюй. «Твоя сестра не смогла приехать», — ответила тетушка Све. «Они с Целин остались дома». На душе у Бауюи стало тоскливо, но сразу уйти он счел неудобным. В это время накрыли на стол. Машка дзя и тёшка се заняли места во главе стола, затем сели танчу и все остальные. А Бауюй, где сядет? поинтересовалась тёшка се. Рядом со мной, отвечала Машка дзя. Но Бауюй сказал: Отец велел мне сразу после еды идти к нему, поэтому я поел и больше не хочу. — Тогда ты, Фэнзэ, садись рядом со мной, — промолвила матушка Джа. Твоя свекровь нынче постится, и твоих услуг ей не понадобится. Да — Да-да, садись с бабушкой и тётей, поддакнула госпожа Ван. — У меня пост. Фэнзэ поблагодарила за оказанную ей честь, и когда девочки-служанки расставили на столе кубки и разложили палочки для еды, наполнила кубки вином и заняла свое место. Все выпили, и матушка Дзя обратилась к тетушке Се. «Вы, если я не ослышалась, и почему-то назвали Цюлин. И служанки ее так зовут». «Что это вам ни с того ни с сего вздумалось имя ей изменить?» Тетушка себя покраснела, тяжело вздохнула. «Ох, почтенная госпожа, лучше не вспоминать об этом. С тех пор, как мой себе женился на этой дерзкой девчонке, дня не проходит без скандала. Я сколько раз увещевал ее, упрямо, как ослица, слушать ничего не желает, мне с ней не сладить». Пришлось махнуть рукой. Не понравилось ей имя Сянлин, взяла да и переменила на Цюлин. Что ж ей не понравилось? Удивилась мачка Дзя. Стыдно рассказывать, ответила тетушка. Но перед вами почтённая госпожа я не стану таиться. Дело в том, что имя девочки дала Бао Чай, так Цзингу ей назло его изменила. «Без всякой причины?» — изумилась матушка Дзя. Тетушка Сия вытерла слезы и со вздохом ответила. «Неужели вы, почтенная госпожа, ничего не знаете? Эта женщина все время придирается к Бао Чай. Скандал разыгрался как раз в то время, когда от вас пришла служанка». «Да, я посылала служанку, когда узнала, что вы заболели, и о вашем здоровье», — промолвила матушка Дзя. А вообще-то я посоветовала бы не обращать внимания на всякие мелочи. Сын ваш женился недавно. Пройдет время, и все образуется. Баучай добрая, кроткая, а умом некоторым взрослым не уступит. Служанка рассказала, что у вас там произошло. Так мы все хвалили Баучай. На сто девушек едва ли найдется одна такая... «Захваливать ее я не хочу, но выйдет замуж, свекры и свекровь на нее не нарадуются, а слуги во всем будут повиноваться». Бау Юи, искавший предлога как-нибудь улюзнуть, когда речь зашла у Бауча, стал прислушиваться. Тетушка Се между тем говорила, «Все это пустое. Девушка есть девушка, чего от нее ждать? А вот что, сын непутевый, плохо». Товой, гляди, напьется, в беду попадет. Счастье еще, что господа Дзя-Джен дзя лянь его опекают. — Вам, тетушка, незачем волноваться, — сказал Бауюй. Старший брат Сиэ-Пань водит дружбу с торговцами. Это люди солидные. В какую же беду он может попасть? — Но раз ты так считаешь, значит, и в самом деле можно не беспокоиться, — со смехом отвечала тетушка Сиэ. После ужина Бауюй попрощался с матушкой дзя и поспешил домой, чтобы немного почитать. Девушки-служанки подали чай. В это время к матушке Дзя подошла Хупо и прошептала что-то на ухо. «Пойди посмотри, что случилось с твоей Цао-Дзе!» — обратилась матушка Дзя к фэн -цэ. «Мне только что сказала Пинер, что послала за вами девочку-служанку». Повернувшись к Фэнзе, произнесла Хупо. Дзяо-Дзе захворала. «Поторопись же, — сказал матушка-дзя, дядь. тетушка не чужая простит тебя!» Фэнзе попрощалась и вышла. «Я тоже сейчас приду, — проговорила вслед Фензе госпожа Ван. Дети обычно отличаются слабым здоровьем, и нечего шум поднимать. Пусть лучше служанки следят за тем, чтобы кошки и собаки не тревожили девочку. Особенно часто болеют дети в богатых семьях, они изнежены». После ухода Фэнзэ тетушка Сиэ стала расспрашивать Адаюй. «Девочка, она хорошая, только очень впечатлительная. Все принимает чересчур близко к сердцу», — отвечал матушка Дзя. «Вот и сгубила здоровье. Умом и характером она очень похожа на Баучай, но в доброте и умении обходиться с людьми уступает ей». Тетушка Сиэ произнесла для приличия еще несколько фраз и стала прощаться. — Вам пора отдыхать, почтенная госпожа, — сказала она, — а мне домой, ведь бао и ли на дни. Кстати, по пути мы с сестрой навестим Цяо-Дзе. — Вот и хорошо, — промолвила матушка Цзя. — Вы достаточно опытны, и девочки будут полезны ваши советы. Тетушка Свети теперь же окончательно попрощалась и в сопровождении госпожи Ван вышла, направившись к дому у фэн -дзе. Дзя-Джен, между тем, остался очень доволен успехами Бау-Юи в учебе и отправился к друзьям поболтать. Зашла речь о Бау-Юи, и Ван Эрдяо, друг дзя по прозвищу Дзю замечательный игрок в шахматы, недавно приехавший в столицу, сказал, «На мой взгляд, второй господин бау преуспел в науках». «Да разве-то успехи!» — скромно отвечал Дзя-Джен. Он просто стал немного лучше разбираться в канонах. — Что до наук, то он их пока не постиг. — Вы скромничаете, почтенный друг, — возразил Джан Гуан, тоже друг Дзяджена. — Не только старший брат Эрдяо, но все мы считаем, что второй господин Бао Юй далеко пойдет. — Вы любите его сверх меры, — заметил Джен, улыбаясь. — Есть у меня к вам разговор, — промолвил Ван Эрдяо. — Только не сочтите меня безрассудным. — В чем дело? — осведомился Дзяджен. «У моего давнишнего друга, господина Джана, правителя округа Наншао, есть дочь», — начал Ванердяо. «Говорят, она добродетельна и красива, но до сих пор не просватана. Сыновей у господина Джана нет, а состояние огромное. Взять он хочет благородного происхождения и непременно выдающихся способностей» за два месяца моего пребывания здесь я успел убедиться что второй господин бауюи юноша весьма достойный не лишенный талантов с блестящим будущим. думаю вы не станете возражать против такого родства если я переговорю с господином джаном успех сватовства обеспечен да бауи в таком возрасте что следует подумать о же согласился взять ддж «Старая госпожа об этом говорила не раз. Вот только почтенного господина Джана я мало знаю». «Семья Джан, хорошо мне известно», — вмешался тут Джан Гуан. «Они ведь давно состоят в родстве со старшим господином Цзяше. Если хотите узнать о них поподробнее, можете спросить у него». «Родственники Цзяше? удивился Дзяджан. «Что-то не припомню таких». — Вы просто не знаете, почтенный друг, что эти джаны доводятся родственниками дядюшки Сину, брату, супруги, господину Дзяше. Только сейчас дзя Джан догадался, что речь идет о родственниках госпожи Син. Посидев еще немного с друзьями, он отправился во внутренний покой, намереваясь поговорить с госпожой Ван и попросить разузнать у госпожи Сина семье джан. Но госпожа Ван дома не оказалась. Она с теткой Сюэ ушла к Фэн Дзе посмотреть, что случилось с Цяо Дзе, и лишь в сумерке вернулась домой. Дзя джан передал ей свой разговор с Ван Ардзяо и Джань Гуаном и спросил, что с Цяо Дзе. — Видимо, девочку испугали, — ответила госпожа Ван. — Надеюсь, не сильно, — поинтересовался Дзя джан Боюсь, что сильно. У нее судороги. Дзя Джен кашлянул и умолк.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 «Джаны в самом деле доводятся нам родственниками, но мы давно не общаемся, я ничего не могу сказать об их барышне», — ответила госпожа Син. «Недавно ко мне приходила старуха передать поклон от наших родственников из семьи Сунь и немного рассказала о семье Джан. От нее я как раз узнала, что господин Джан просил семью Сунь найти подходящего жениха для его дочери». Говорят, барышня Джан — единственная чада в семье, очень милая и воспитана, грамотная и до того скромна, что стесняется бывать на людях, все время проводит в своих покоях. Господин Джан не хочет отпускать дочь в чужую семью, боится, как бы свекровь не попалась слишком суровая, не обижала невестку и решил взять его взять в дом, чтобы вместо него управлял хозяйством. «Это не годится!» — недослушав, заявила матушка Дзя. забавою им самим нужен глаз да глаз. Где уж ему вести хозяйство в чужом доме!» «Вы совершенно правы, почтенная госпожа!» — согласилась госпожа Син. «Передай мужу!» — обратилась матушка Дзя, госпожа Ван, «Что мы никак не можем породниться с семьей Джан!» И спросила, «Как себя чувствует Цяо Цзэ?» говорит, что плохо, и я хочу навестить девочку!» «Почтенная госпожа!» В один голос воскликнули госпожи Син Иван. — Вы души не чаете в девочке, слишком много внимания ей уделяете. — Да я не только ради нее, — возразила матушка Дзя. — Просто надо пройтись и немного размяться. — Пойдите поешьте, а потом возвращайтесь сюда, и пойдем вместе. Госпожи Син Иван пошли к себе, поели, и вскоре вместе с матушкой Дзя отправились к Фэнзэ. Она торопливо выбежала навстречу, Пригласила войти. — Как себя чувствует Цяо Дзе? — первым долгом спросила матушка Дзя. — Плохо, судороги никак не проходят, — отвечала Фэн Дзе. — Почему же не позовете врача? За ним уже послали. Кормилица держала на руках Цяо закутанную в розовое ватное одеяло. Лицо девочки посинело, брови нервно подрагивали, ноздри едва заметно трепетали. Внимательно оглядев, девочку-мачка Дзя, а также госпожи Син Иван вышли в переднюю. Завязавшийся был разговор, вскоре был прерван появлением девочки-служанки, которая обратилась к фэнзе Господин Дзе Джен велел спросить, как чувствует себя ваша дочь. «Передай господину, что мы пригласили доктора», — ответила Фэнзе, — «и сообщим господину результаты визита». Матушка Дзя вдруг вспомнила разговор о сватовстве Бао «Сейчас же передай мужу, чтобы не засылал сватов к Джанам, а то откажемся от сговора, не избежать неприятностей», — сказала она и обратилась к госпоже Син. «Почему вы не поддерживаете связи с семьей Джан?» «Говоря по правде, джанны эти до того скупы, что лучше не иметь с ними дела», — отвечала госпожа Син, — «как бы не испортить жизнь бао -Юю. Услышав это, Фэнзе догадалась, в чем дело, и спросила, «Вы говорите о женитьбе Бао-Ююя?» — ответила госпожа Син. Тут мальчика Дзя передала Фэнзе только что состоявшийся разговор». «Не сочтите мои слова за дерзость», — промолвила фэнзе — «но стоит ли искать бау невесту на стороне, если самому небу угодно, чтобы женой его стала девушка, которая живет совсем рядом?» «Кто же это?» — удивилась Макшка Дзя. «Неужели забыли, что драгоценная яшма сочетается с золотым замком?» — улыбнулась Фэнзэ. — Почему ты вчера об этом не напомнила, когда тетушка была здесь? — Очень довольна, — спросила матушка Дзя. — Слишком я молода, чтобы давать советы почтенным госпожам, — ответила Фэнзе. К тому же тетушка пришла в гости, и неудобно было заводить разговор о подобных вещах. Госпожи сами должны устроить это сватовство. Матушка Дзя, а средом за нею госпожи Син Иван рассмеялись. — Это я от старости поглупела, — промолвила матушка Дзя. Тут служанка сообщила, что пришел доктор. Матушка Дзя осталась в передней, а госпожи Ван и Син поспешили скрыться. Доктор вошел в комнату в сопровождении Дзяляня, справился со здоровьем матушки Дзя и лишь после этого проследовал во внутренний покой. Осмотрев девочку, он вышел, почтительно поклонился матушке-дяде и сказал: "У ребенка судороги дорогая, ты да еще жар от простуды. Состояние тяжелое. Прежде всего необходимо отхаркивающее средство, а потом уже порошок для изгнания четырех духов. Еще очень хорошо безар, но в лавках безар поддельный, а надо раздобыть настоящий." Матушка Цзя поблагодарила врача, он прописал лекарства и уехал. — Женщинь в доме есть, — сказала Фензе, пробежав глазами рецепт, — а вот Бизар не знаю. Если покупать, то непременно настоящий. — Погоди, надо спросить у тетушки, — предложила госпожа Ван, — ведь Сюэпань ведет торговлю с купцами из западных стран. Может, у них найдется? Сейчас пошлю служанку разузнать. Пришли сестры, посидели немного, потом проводили матушку Дзя. Когда Цяо Дзе дали лекарство, ее стошнило. Фэн Дзэ немного успокоилась, по крайней мере, девочка вышла из оцепенения. Вскоре служанка госпожи Ван принесла пакетик и отдала Фэн Дзэ со словами «Вторая госпожа, вот без ар, госпожа сказала, чтобы взяли, сколько нужно». Ханзе велела Пюнер заварить мелкотолченый жемчуг, камфору и киноварь. Отвесила на весах без ар, добавила к горячей смеси, и лекарство было готово. Теперь осталось ждать, когда проснется Цяо Цзе. Тут раздвинулась дверная занавеска, и на пороге появился Цзя Хуань. — Как Цяо Цзе? — спросил он. — Матушка велела справиться о ее здоровье. Фэнзе насторожилась, чего этот Дзяхуань и его мать стали вдруг так внимательны, и ответила ей получше. «Поблагодари матушку за заботу». Каждое слово Фэнзе Дзяхуань сопровождал кивком головой, а сам все что-то высматривал, глаза так и шныряли по комнате. «Вы, я слышал, говорили о Безаре», — произнес он наконец. «Что это такое? Может, позволите посмотреть? Не шуми, девочку потревожишь». — цыкнула на него Фанзе. — Абизар я тебе показать не могу, его уже сварили. Тут Захуань потянулся рукой к висевшему на дочагом котелку и ненароком опрокинул его. Содержимое вылилось прямо в огонь, а Захуань убежал. — И зачем только сюда принесло этого выродка? — крикнула вслед ему Фанзе. — Твоя мать хотела меня погубить, а теперь ты явился погубить мою девочку? «Не иначе, как в прошлой жизни мы были заклятыми врагами!» Затем Фэнзэ напустилась на Пинер, обвиняя во всем ее. В это время пришла служанка за Цзя Хуанем. «Скажи тетушке Джао, что очень хорошо она заботится о нас!» — в сердцах крикнула Фэнзэ. «Пусть успокоится! Цзяо Цзэ не вышить. Пинер снова стала готовить лекарства. Ничего не понимая, служанка спросила шепотом у Пинер, почему госпожа сердится. Пинер рассказала, что Дзяхваня прокинул котелок с лекарством. — теперь понятно, почему он куда-то скрылся, — воскликнула служанка. — Не знаю, что с ним дальше будет. — Давай помогу тебе, сестра Пенер. Не надо, — ответила Пинер. — Можешь идти. К счастью, осталось еще немного безара, и лекарства можно снова приготовить. — Я все расскажу тетушке Джаво, пообещала девочка. — Пусть знает, какой у нее сын, не ругают других. Девочка действительно рассказала обо всем наложнице Джао. Та рассердилась и приказала немедленно позвать Дзяхуаня. Служанки нашли его в передней. — Ах ты, мерзавец! — напустилась на него мать. — Зачем разлил лекарства? — Теперь тебя проклинают! Ведь я велела только справиться о здоровье девочки! Зачем же было лезть в комнату? Как говорится, искать в шею тигра. — Погоди, расскажу отцу, он тебя поколотит! В ответ Дзяхуань нагрубил матери. Если хотите знать, что он сказал, прочтите следующую главу.